А как те животные, что находятся перед нами, связаны со зверинцем?» Повернулся к загону Касмайер. Смотритель пожал плечами. Еще одна из шуточек Безумного Короля. Однажды он выпустил всю свою коллекцию на свободу в окрестностях города, чем повсюду вызвал беспорядки. Существа, многие из которых были исключительно плодовиты, Стали еще более разнообразными и странными, и теперь они в больших количествах бродят по равнению Опаран и лесу Бленвальд. «Ну а что делать нам?» – вступил в разговор Кугель. «Нам нужны послушные и неприхотливые вьючные животные, а не уроды и монстры, какими бы занимательными они ни были». Некоторые экземпляры из моего обширного поголовья способны выполнять и такие функции, с достоинством ответил смотритель. Эти идут по самой высокой цене. С другой стороны, всего за одну терцию вы можете получить длинношеие существо с большим животом, отличающееся невероятной прожорливостью. Цена очень привлекательна, с сожалением вздохнул Гарстонг. Но, к несчастью, нам нужны исключительно животные, способные нести пищу и воду через серебряную пустыню. Что ж, вздернул несуществующий нос смотритель, в таком случае приступим к отбору. И он заскользил своим единственным указательным пальцем по своим подопечным. «Этот высокий двуногий зверь, должен вам сказать, менее свиреп, чем это кажется с первого взгляда». В конечном итоге паломники собрали караван, насчитывающий 15 животных, и договорились о цене. Смотритель провел зверей к калитке. Гарстанг, Кугель и Касмайр приняли их в собственность и умеренным шагом повели стадо разносортных существ через улицы Эрзедомата к западным воротам. Здесь Кугеля оставили присматривать за караваном, а Гарстанг и Касмайер отправились покупать припасы и другие необходимые вещи. К наступлению сумерек все приготовления были закончены, и на следующее утро, когда первые бордовые лучи солнечного света коснулись черного обелиска, паломники отправились в путь. Животные несли корзины с пищей и бурдюки с водой. На всех паломниках была новая обувь и шляпы с широкими полями. Гарстенг не смог нанять проводника, но зато приобрел у географа карту, хотя на ней был показан лишь маленький кружок, обозначенный как Эрзедомат, и более крупная территория с пометкой «Певчее море». Кугелю дали вести одно из животных, покрытое ржевато-коричневым мехом. Это было двенадцатиногое существо двух дюжин футов длиной с маленькой, глупо ухмыляющейся детской головкой. Кугеля поручение раздражало, поскольку животное дышало вонью ему в затылок и несколько раз подходило так близко, что наступало своему погонщику на пятки. Из пятидесяти семи паломников, сошедших с плота, 49 отправились на поиски святилища на берега Певчего моря, и это число почти сразу же уменьшилось до 48. Некто Тохарин, сошедший с тропы по естественной надобности, был укушен чудовищным скорпионом и хрипло вопя гигантскими скачками умчался на север, пока вскоре не скрылся из вида. День прошел без дальнейших инцидентов. Земля была сухой и серой, усеянной камнями и изредка покрытой высохшей травой. К югу простиралась гряда низких холмов. Когелю показалось, что он видит несколько фигур, неподвижно стоящих на гребне. На закате караван организовал привал. Кугель, вспомнив о бандитах, которые по слухам водились в этом районе, убедил Гарстанга поставить двух часовых – Липпельта и Мерк Мейсона. утро часовые загадочным образом исчезли, и паломники почувствовали тревогу и подавленность. Они стояли, сбившись в беспокойную кучку, и оглядывались по сторонам. Пустыня была плоской и бесцветной в темном слабом свете зари. На юге виднелись несколько холмов, гладкие вершины которых освещали косые лучи солнца. Во всех же остальных направлениях земля была голой до самого горизонта. Вскоре караван тронулся в путь, и теперь паломников в нем оставалось только 46. Когеля, как и прежде, приставили к длинному многоногому животному, которое теперь завело моду бодать его своей ухмыляющейся физиономией между лопаток. День прошел без каких-либо событий. Мили впереди стали милями позади. Первым шагал Гарстенг с посохом в руке. За ним Витц и Касмайер и несколько других паломников. Дальше шли вьючные животные, каждая из которых отличалась своим собственным характерным силуэтом. Одно приземистое и извивающееся, другое высокое, на двух ногах, с почти человеческой фигурой, если не считать головы, которая была маленькой и сплюснутой, как панцирь краба-мечехвоста. Еще одно, с горбатой спиной, казалось, подпрыгивало или скакало на шести негнущихся ногах. Другое было похоже на лошадь, покрытую белыми перьями. За животными тянулись остальные паломники. Бланер, как обычно, шел последним в соответствии с гипертрофированным самоуничижением, к которому был склонен. На привале в этот вечер Кугель вытащил расширяющуюся ограду, которая некогда была собственностью Войнада, и окружил паломников надежным чистоколом. На следующий день путешественники пересекали гряду невысоких гор, когда их атаковали бандиты. Однако это нападение оказалось всего лишь разведкой боем, и единственной жертвой стал Хакет, раненый в пятку. Но два часа спустя произошло более серьезное происшествие. Когда паломники проходили под склоном горы, с него сорвался большой камень и прокатился через весь караван, убив одно животное, канатоходца Англа и скептика Роормонда. Этой ночью омер и хакет, очевидно отравленный ранившим его оружием. С мрачными лицами паломники двинулись в путь и почти сразу же были атакованы бандитами, сидевшими в засаде. К счастью, путешественники были на стороже, и в результате боя бандиты бежали, оставив дюжину убитых, в то время как караван потерял только Крея и Магостена. Теперь среди паломников начало раздаваться недовольное ворчание и взгляды их стали все чаще поворачиваться назад, на восток, к Арзадамату. Гарстанг попытался поднять упавший дух. «Мы гилфигиты, мы слышали слово «гилфига», на берегах певчего моря мы отыщем священное место. Гилфиг, всеведущ и всемилостив, те, кто пали в служение ему, Немедленно переносятся в райский гаммомер. На запад паломники!» Приободрившись, отряд снова отправился в путь, и день прошел без особых происшествий. Ночью, однако, три вьючных животных высвободились из своих пут и удрали из лагеря. Гарстангу пришлось сократить паек для всех. На седьмой день пути Тимфакс съел пригоршню ядовитых ягод и умер в судорогах, после чего его брат Витц, оратор, впал в безумие и стал бегать вдоль вереницы животных, поминая в суе имя Гилфига и вспарывая ножом бурдяки с водой, пока Кугель, наконец, не убил его. Два дня спустя изможденные путники набрели на источник. Несмотря на предупреждение Гарстанга, Сайенаев и Арла бросились на землю и начали огромными глотками пить воду. Почти тут же их губы приобрели цвет песка, они схватились за животы, давясь и задыхаясь, и вскоре умерли. Неделю спустя 15 человек в сопровождении четырех животных взошли на холм и посмотрели вдаль на спокойные воды Певчего моря. Среди прочих выживших были Кугель, Гарстанг, Касмайер и Сабакуль. Перед ними лежало болото, питаемое небольшим ручьем. Кугель проверил воду амулетом, которым снабдил его юкуну, и объявил ее безвредной. Все напились до отвала. Поели тростника, превращенного в питательную, хоть и отвратительную субстанцию тем же амулетом, и уснули. Кугеля разбудило предчувствие опасности. Вскочив, он увидел, что тростники зловеще шевелятся. Он разбудил своих приятелей. Все приготовили к бою оружие, однако то, что шевелилось в тростниках, видимо, встревожилось и исчезло. Давно прошел полдень. Паломники спустились к унылому берегу с намерением оценить ситуацию. Они посмотрели на север и юг, но не увидели никаких признаков святилища. Мгновенно разгорелись страсти. Началась ссора, успокоить которую Гарстонг смог только посредством искуснейших убеждений. Некто Бальк? бродивший вдоль берега, вскоре вернулся в необычайном оживлении. «Деревня!» Преисполнившись надеждой, паломники бросились к нему, но деревня по факту оказалась всего лишь кучкой тростниковых хижин, населенных людьми-ящерицами. Завидев компанию, они вызывающе скалили зубы и били по земле жилистыми голубыми хвостами. Паломники возвратились назад и уселись на дюнах, задумчиво глядя на невысокие волны певчего моря. Гарстанг, ослабевший и сгорбившийся от перенесенных лишений, заговорил первым, пытаясь вдохнуть в свой голос оживление и бодрость. «Мы дошли до места назначения, мы восторжествовали над ужасной серебряной пустыней». Теперь нам нужно только определить местонахождение святилища и совершить наши обряды. А потом мы сможем вернуться в Эрзедамат, к будущему, в котором нам уготовано блаженство. Всё это очень хорошо», – пробурчал Бальк, – «но где искать это святилище?» «Мы должны верить себя руководству Гилфига», – заявил Сабакуль. Он нацарапал на куске дерева стрелку, дотронулся до неё священной лентой и воззвал. «Гилфик, укажи нам путь к святилищу! Направь мой указатель!» И он подбросил щепку высоко в воздух. Когда она упала, стрелка показала на юг. «Мы должны идти на юг!» — воскликнул Гарстанг. «На юг, к святилищу!» Но Бальк и несколько других паломников отказались подчиняться. «Неужели ты не видишь, что мы смертельно устали? По моему мнению, Гилфигу следовало бы сразу направить наши стопы к святилищу, а не бросать на пустом берегу неуверенности». «Гилфиг и так направил нас», — ответил Сабакуль. «Разве ты не видел, куда указала стрелка?» Байк рассмеялся каркающим сардоническим смехом. «Любая щепка, подкинутая в воздух, должна упасть на землю, и она может указать как на юг, так и на север с равной вероятностью». Сабакуль в ужасе отшатнулся. «Ты богохульствуешь?» «Вовсе нет. Я не уверен, что Гилфик услышал твои призывы». А, возможно, ты дал ему недостаточно времени, чтобы отреагировать. Подбрось щепку сто раз. Если она в каждом случае укажет на юг, то я первым побегу туда. Хорошо, — нахмурился Сабакуль. Он снова воззвал к Гилфигу и подбросил щепку. Но когда она ударилась о землю, стрелка показала на север. Бальк спокойно молчал. Сабакуль моргнул, а потом побагровил. У Гилфига нет времени на игры. Он указал нам путь один раз и посчитал это достаточным. «Я не убежден в этом», наклонил голову Бальк. «И я», добавил другой паломник. «И я», послышалось сразу из нескольких мест. Гарстенг умоляюще поднял вверх руки. «Мы проделали долгий путь». «Мы трудились, радовались, сражались и страдали вместе. Давайте же теперь не будем увязать в разногласиях». Бальк и его сторонники только пожали плечами. «Мы не собираемся пускаться вслепую на юг». «Что же вы тогда собираетесь делать?» спросил Гарстинг. «Идти на север или возвращаться в Арзедамат?» Бальк горько усмехнулся. «В Арзедамат?» «Без еды и только с четырьмя вьючными животными?» «Тогда давайте пойдем на юг на поиски святилища», — не сдавался Гарстанг. Бальк снова упрямо пожал плечами, при виде чего Сабакуль рассверепел. «Пусть будет так. Те, кто идет на юг, сюда. Те, кто хочет связать свою судьбу с Бальком, туда». Гарстанг, Кугель и Касмайр присоединились к Сабакулю, а все прочие, эта группа насчитывала 11 человек, остались с и теперь перешептывались между собой. Четыре оставшихся верными Гилфигу паломника наблюдали за ними с опаской. 11 отступников вскочили на ноги. «Прощайте!» «Куда пойдете вы?» – обратился к ним Гарстанг. «Неважно. Ищите свое святилище, если вам так хочется. Мы же займемся своими делами». Попрощавшись как можно скорее, Бальк с товарищами направились к поселению людей-ящериц. Там они убили всех мужчин, подпилили зубы женщинам, нарядили последних в одежды из тростника и провозгласили себя лордами деревни. Гарстанг, Сабакуль, Касмайр и Кугель шли в это время на юг вдоль берега. С наступлением ночи они разбили лагерь и поужинали моллюсками и крабами. Утром обнаружилось, что последние вёчные животные сбежали, и теперь путники остались одни. «Это воля Гилфига», — склонил голову Сабакуль. «Нам нужно только найти святилище и умереть». «Мужайтесь!» – пробормотал Гарстанг. «Давайте не будем поддаваться отчаянию!» «А что еще нам остается? Увидим ли мы когда-нибудь снова долину Фольгуса?» «Кто знает, давайте сначала совершим обряды в святилище!» С этими словами Гарстанг двинулся дальше, и паломники прошагали весь остаток дня наступлению ночи они чувствовали себя слишком усталыми, чтобы сделать что-либо иное, кроме как без сил повалиться на песок. Перед ними расстилалось море, плоское как стол и настолько спокойное, что заходящее солнце отбрасывало не дорожку, а свое точное отражение. Малоuskие крабы снова обеспечили путникам скудный ужин после чего они устроились на ночлег прямо на песке.